День третий. Бедные мои яйца. Темп надо чувствовать нутром, Котик. Бостон. Минус два градуса по Цельсию. Пять ноль ноль. Звонит телефон. О который собственно час. Я не заказывал себе подъем по звонку, Котик. Конечно. Кто же еще? Перевернувшись на другой бок, тянусь к телефону. Пора двигать. Его первые слова. Он объявляет свой план на сегодня — пробежать 10 километров с утра и 5 вечером. Таким образом, за три дня я заложу базу. Три дня на создание базы? Я не ожидал, что придется ночевать в Бостоне, так что сменного белья у меня нет. Перед тем, как спуститься в холл, я решил поделиться с котиком своей маленькой проблемкой. Тут такое дело. В общем, мне не в чем бегать. «В смысле?» «Я не могу бежать без нижнего белья». «Ноги есть? Значит, можешь. Вперед!» И я, как миленький, плетусь вниз. Сегодняшний темп быстрее, чем вчерашний, и кто-то забыл растолкать солнцем, потому что вокруг темным темно. Мы то выскакиваем на проезжую часть перед едущими навстречу машинами, то скрываемся от света фар, как заключенные, пытающиеся выбраться с тюремного двора. Дергаемся влево — нам сигналят, бросаемся вправо — гудят со всей мочи. Все мои силы уходят на то, чтобы не сбиться с темпа. Судя по всему, котику нравится бежать навстречу машинам, да еще и поближе к движению. Почему бы не перейти на тротуар? Обязательно тренироваться на проезжей части, рискуя попасть под колеса. Я так и не могу понять его логику. Может, ему просто нравится адреналин? А мне вот не очень. Я предпочитаю бежать по тихой улочке без постоянного напряжения и машин, проносящихся в трех сантиметрах от меня. В полуметре от нас тянется симпатичная пешеходная дорожка, возможно, специально оборудованная для бега. Два шага туда, и мы в чистоте и безопасности. Но у котика другое мнение. Примерно через 20 минут он расщедрился на целых два слова в мой адрес. «Не отставай!» Половина дистанции позади, пора поворачивать назад к гостинице. На горизонте все же показалось солнце. Пол шестого утра. У меня уже лучше получается уворачиваться от машин, но сама необходимость этого по-прежнему раздражает. И тут я чувствую, у меня в шортах что-то не так. Промежность все-таки натерлась от Потому что, черт возьми, я нарезаю километры без трусов. Не самое приятное чувство. Стараясь не сбиться с ритма, проверяю рукой, все ли на месте. Потом смотрю на пальцы. «Мама дорогая, кровь! Натер яйца до крови!» «Нет, ну это же надо!» «Слушай, у меня тут кровь пошла». Мне-то что до твоего маленького хозяйства? Бежим дальше, не сбиваемся. Через пару километров я понимаю, что не узнаю местность. Другие дома, какие-то новые деревья. Все не то. Наш маршрут здесь не проходил. Я, конечно, извиняюсь, но это другой район. Ты же не мог заблудиться? Умудряюсь выговорить между вдохами. Вам же где-то давали, эм... «Спецподготовку». Он бросает на меня взгляд. «В Афганистане? Да ты не дрейфь!» 48 минут пробежки. Его часы пикают десятый раз. Это значит, мы преодолели 10 километров. Гостиницы не видать. Я прикидываю в уме. 5 километров туда, 5 километров обратно. Что ж мы еще не вернулись? Ну, имей ты совесть, у меня все шорты в крови! На отметке 13 километров мы добираемся до гостиницы. Лишняя дистанция вызывает у меня протест. Котик идет довольный. Видимо, он думает, что это наоборот, его заслуга. Как только мы переступаем барок Холла, он достает блокнот и записывает итог своей тренировки. Дата, время, темп, дистанция и так далее. У него такой мелкий почерк, что записи тренировок за весь год уместились на двух страницах. Я ковыляю к лифту на полусогнутых. Боже, как больно! Интересно, партия может оказать помощь при кровавых мозолях на промежности? Да уж, в Афганистане мне делать нечего. 9.00 Звоню котику в номер и говорю, что нам пора выезжать в аэропорт. «Принято!» — откликается он. В аэропорту Логан отменены все рейсы. Похоже, мы застряли основательно. Я провожу время с пользой. Звоню по делам, продумываю детали сотрудничества с гарнатом переключаюсь на журналы, потом прогуливаюсь по залам, снова вешу на телефоне. Котик просто сидит и пялится в одну точку, словно приклеенный к стулу. Неужели ему не нужно в туалет? Кажется, он даже не моргает. Просто сверлит глазами пространство. Я постарался понять, куда он так таращится. Проследил направление взгляда. Ничего, только пустая кирпичная стена. Снова посмотрел на него, чтобы убедиться, что я не перепутал его угол зрения. Все правильно, кирпичная стена. У котика есть два режима функционирования. Холостой ход и полная мощность. Однако его холостой ход не тот, что у простых смертных. Это больше похоже на момент между зажиганием и взлётом. Вокруг него постоянная аура приближающейся угрозы. И в то же самое время он создаёт ощущение полной безопасности. Не только лично моей, я бы сказал, национальной. Может быть, всё дело в особенном месте, Но мне в голову начинают приходить странные мысли. Аэропорт Логан в Бостоне был местом отправления двух самолетов, которые были угнаны террористами и врезались в башни Центра международной торговли в Нью-Йорке. В аэропорту установлен мемориал в честь жертв теракта. А что, если бы тем утром, 11 сентября 2001-го, котик находился здесь? Ну хорошо, может, котик и не предотвратил бы катастрофу. Но когда смотришь на него, неподвижно сидящего, как каменный лев перед государственной библиотекой, невольно задумываешься о таких вещах. Ещё целых три часа бесцельной ходьбы, перекусов, мелких покупок и газет. Котик не покидает свой пост до самой посадки на самолёт. 20.55. К счастью, наш обратный полёт прошёл гораздо спокойнее. Я даже успел вздремнуть за эти 50 минут до Нью-Йорка и видел яркие сны. В аэропорту Лагуардиа прохладно. После приземления мы скорее ищем такси, чтобы добраться до города. Дорога до Вест-Сайда занимает всего полчаса, однако к тому времени, как мы добираемся домой, уже в 8 вечера. Котик кидает мне банан и велит подзарядиться. Но разве этого достаточно? учитывая, что я весь день питался в закусочных аэропорта. Сейчас было бы так кстати позвонить Джозис, местный ресторанчик здоровой пищи, и заказать что-нибудь обстоятельное. Но в меню у котика этого не значится. Его фирменное блюдо на сегодняшний вечер — летающие бананы и километры в парке. «Сейчас добьем десяточку», — сообщает тренер. «Зима в Нью-Йорке бывает холодной». Через дорогу от моего дома стоит огромный экран CNN, и сейчас он показывает минус восемь градусов. Котик, не моргнув глазом, облачается в тот же комплект одежды, в котором бегал предыдущие пять раз. Абсолютно все то же самое. Да когда он успевает постираться и просушиться? Я заглядываю в свой шкаф и натягиваю спортивные фуфайки с длинным рукавом. Также не забываю о двух шапках. Всем известно, что большое количество тепла теряется именно через голову. Так что если держать ее в тепле, не страшен даже трескучий мороз. Считайте, что вы наполовину выиграли битву за то, чтобы не переохладиться. Но обычные шорты, в которых я бегаю при любой температуре, на этот раз я решил заменить тонкими термоштанами. На всякий пожарный, если повалит снег пока лифт везет нас с тридцать седьмого этажа котик даже не смотрит на меня такое ощущение что я его чем то взбесил хотя нет скорее его сводит с ума нечто более масштабное может он зол на весь мир пошли уже одна хрен отсюда произносит он как только двери раздвигаются мы бежим традиционные десять километров по центральному парку когда я тренируюсь один то как правило бегу по часовой стрелке Но в этот раз котик объявляет, что хочет направиться в противоположную сторону. По его мнению, так мы получим больше нагрузки на перепадах высот. Честно говоря, я не смог уследить за полетом его мысли. Что-то вспомнилось из учебника по математике про перемену мест слагаемых, но на дискуссии нет времени, пора бежать. Котик ни разу за всю пробежку не глянул на часы. Когда мы останавливаемся, он нажимает на своем GPS-навигаторе кнопку «Стоп». Устройство пикает, маршрут закончен и сохранен. «Темп 5,5. Нормально», — подытоживает он. И только после этого переводит глаза на часы, а там ровно 45 минут. Вот это чувство времени. «Котик, как ты вообще определил темп, не сверяясь с часами?» «Чутьем. Темп надо чувствовать нутром. Этот парень просто джедай какой-то. Как только добираюсь до подушки, меня накрывает сон. Изысканные простыни и высокотехнологичные матрасы? Ха, в тот вечер я бы заснул сном младенца даже на куче мешков с картошкой. Итоги тренировки. 23 километра. Бегом.